Камеди Вумен. Успех реальных пацанов сказался на всех, кто был задействован в сериале. Лично мне начали поступать предложения о съемках в художественных фильмах, других сериалах, введениях в антрепризные спектакли и так далее. Несколько раз приглашали сняться в качестве специальной гости в набиравшем тогда обороты другом телепроекте ТНТ «Камеди Вумен». На очередной из этих съемок ко мне подошел Вячеслав Дос-Мухаметов, один из продюсеров шоу и на тот момент продюсер Comedy Club Production, структуры, поставлявшей очень много контента для ТНТ. Он предложил стать участницей Comedy Woman на постоянной основе. В контракте с реальными пацанами у меня был эксклюзив, то есть работать в другом проекте постоянно было нельзя. Могла появляться лишь однократно, либо как специальный гость. Это нормальная контрактная практика. В Good Story Media, производившем «Реальных пацанов», против моего участия в стороннем шоу, в принципе, не были. Но контракт переписывать — дело долгое и неудобное. Поэтому первые полгода в Comedy Woman я была оформлена как специальный гость. Вообще, слава Дусмухаметов, или, как многие его называют, «казах», любя и ласково, не пытайтесь какой-то национализм отыскать. Еще один знаковый персонаж в моей профессиональной жизни. Я упоминаю здесь разных людей и сыплю благодарностями, потому как в реальной жизни долго стеснялась открыто благодарить. Сейчас учусь выражать уважение и благодарность не только поступками, но и словами, ведь многим часто достаточно доброго и приятного слова в их адрес. Поэтому рассказать в аудиокниге о важных для меня людях и сказать им «спасибо» Это еще одна возможность открыться и научиться делать то, чего раньше боялась. Вообще, после расставания с Михаилом, я начала всерьез прислушиваться к себе, работать со своими страхами и опасениями, пытаться понять, чем они вызваны и обусловлены, откуда появились в принципе. И скажу вам, у меня неплохо получается. Сомневаться в чем-то, в каких-то своих возможностях я не перестала, но вот многие страхи пропали вероятно, потому что за 13 лет тяжелых отношений я просто устала постоянно бояться. Так вот, Дус Мухаметов поражал и продолжает поражать меня тем, что присутствует на съемках всех проектов, которые продюсирует. Здоровый, больной, полуживой, он всегда руководит процессом, особенно если происходит запуск нового продукта. И его команда всегда работает как часы. Чтобы вы понимали, Comedy Club — «Камеди Вумен», «Стендап», «Однажды в России», «Женский стендап», «Танцы», «Универ», «Интуиция», «Музыкальная интуиция», «Импровизация» — это лишь часть проектов, которые спродюсировал и запустил Слава. В общении он может быть резок, многие даже топовые звезды его побаиваются, но на деле Дус мухаметов очень добрый и всегда готов помочь. Именно благодаря его помощи я купила свою первую квартиру в Москве. Ипотеку и кредит брать боялась, и Казах одолжил нужную сумму. Не напоминал о долге и даже удивился, когда я ему однажды принесла деньги обратно. Мне он всегда говорит что-то типа «Федункев», «Ну такая ты смешная». И если на съемке какого-то шоу у меня есть наушник-суфлер, где режиссер и продюсер дают информацию или просят что-то пояснить, то, когда начинаю импровизировать, слышу в наушнике смех славы. Сам он, кстати, как и большая часть Comedy-Club Production, выходец из КВН. Итак, мое появление в Comedy Woman это идея исключительно славы Дус Мухаметова. Авторы под его и Натальей Андреевны руководством сориентировались оперативно и начали писать на меня отдельные миниатюры и номера. Постепенно вырисовывался мой образ в шоу: самая взрослая участница, обладающая большим жизненным опытом, но небольшим умом кабалистая, но забавная в своей простоте и прямолинейности. При этом роли и номера были все же разнообразными. Рейтинги программы росли, несмотря на то, что в проект многие не верили. Во-первых, женский юмор вдруг не зайдет. А умеют ли женщины смеяться над собой? Сильно ли женский юмор уступает мужскому? Эти вопросы были самыми частыми у журналистов. Причем у журналистов женщин. Вот такая обратная сторона женской солидарности. Хотя, если честно, к «вумен» многие сначала относились снисходительно. Во-вторых, чисто женский коллектив. Да, изначально разбавлял нас Дима Хрусталев, но, тем не менее, десять женщин протянут ли долго вместе, не рассорятся ли, прежде чем успеют заполучить успех у зрителя. Несмотря на все сомнения и скептицизм, аудитория проекта увеличивалась. Изменился и мой собственный зритель. Если мама Коляна была близка женщинам среднего и старшего возраста из регионов, то Вумен добавила мне молодежь со средним и выше среднего достатком. Этому я только рада. Если людям интересно со мной, я вызываю у них какие-то эмоции, это приятно. Через какое-то время, когда всем было понятно, что Comedy Woman вошло в обойму успешных шоу российского телеэфира, нам как снег на голову, упало известие об уходе из проекта одной из главных его звезд Натальи Медведевой. С Наташей у нас были совместные номера, некоторые из них очень удачные, и про поступление в театральный вуз, и про пьяную актрису в отделении полиции, и про паспортный стол и его реалии. Фриковатость каждой из нас позволяла нам органично дополнять друг друга, и, видимо, поэтому номера, написанные изначально для Медведевой, после ее ухода в большинстве своем «Пришлось учить и снимать мне». Отменить или перенести их было невозможно. Проект Наташа покинула чуть ли не во время начала съемок, когда все было распланировано по секундам, а канал ждал контент для эфира. Помню, что тексты лезли у меня из ушей, приходилось играть почти нон-стоп. Но номера в итоге получились классными и в эфире смотрелись органично. Медведева ушла практически на пике популярности шоу причина этого мнения известна до сих пор. Кто-то говорил, что Наташа пыталась перетянуть на себя одеяло, и звездила чем доставляла дискомфорт продюсерам CW. Кто-то, что она просто решила двигаться дальше и реализовывать сольные проекты. Некоторые судачили о межличностном конфликте между ней и Наташей Еприкян. Как бы то ни было, не оставалось сомнений в том, что яркая и харизматичная Медведева найдет себя за пределами вуман, Я вообще постоянно доставала девочек на предмет того, чтобы развиваться не только внутри проекта. Не потому что умничала и давала советы, умудренной опытом. Скорее, переживала. Но и гиперопеку мою, неоднократно здесь упомянутую, никто не отменял. Я была самой старшей из участниц шоу не только по прописанному образу, но и по факту. И как-то по-матерински, что ли, к некоторым относилась. Кому-то помогала, когда обращались. При этом не скажу, что с кем-то из девочек мы близко дружили. Я пришла позже всех и стояла словно немножко особняком в стороне. Да и в отличие от площадки реальных пацанов, куда я летела окрыленная и вдохновленная в первую очередь атмосферой единения и дружбы, царившей там, в вуман такого не ощущалось. Возможно, это потому, что, как я сказала, я не начинала вместе с девочками, огонь и воду с ними не проходила пришла в проект уже известным человеком. Но мне все равно не давали почувствовать себя лишней. Мы все прекрасно общались и взаимодействовали. Не было никаких размолвок, интриг, недосказанностей. К тому же я никогда не занималась только Comedy Woman, потому как считала, что даже самое долгоиграющее шоу, даже самый успешный проект, рано или поздно заканчивается. Поэтому, опираясь только на Comedy Woman, никак иначе не пытаясь капитализировать свою известность и популярность, могла остаться в итоге ни с чем. Конечно, для остальных проект был таким же знаковым, как для меня «Реальные пацаны», но не делая я ничего помимо «Мамы Коляна», вполне возможно, этой аудиокниги сейчас бы не было. И все же тогда никаких намеков на скорое закрытие Comedy Woman не было. Скорее, наоборот, По заказу канала новые выпуски снимать начали дважды в год. И весной, и осенью. Рейтинги «Вумен» настолько зашкаливали, что ТНТ поставил шоу, пожалуй, на самое козырное время — вечерний прайм в пятницу. Время круче, вечер субботы, было только у самого Comedy Club. В какой-то момент продюсеры ошарашили нас тем, что «Вумен» не просто вошло в десятку самых смотрибельных и рейтинговых шоу страны, но и стало первым из всех в своем временном слоте. То есть, получается, во время выхода Comedy Woman большинство телезрителей в стране смотрели именно нас по ТНТ. Женский коллектив, вопреки стереотипам и ожиданиям недоброжелателей, существовал довольно органично. Всех девочек вдохновляли предложенные им образы. Мне очень нравилось, что в номерах можно было давать разнообразные краски и быть даже не совсем актрисой в чистом виде, А где-то шоу Вумен, что часто еще сложнее, чем просто актерство. Я уже говорила, что ситком не всегда дается актерам классической школы. Мне же, благодаря опыту Квн этот жанр нравился и удавался. Я видела, что практически каждая из моих коллег старается, отдается проекту, и было здорово, что вумен набирает обороты. Из телешоу, к которому зрители относились снисходительно, мы стали одним из главных на Тв. Степень узнаваемости и цитируемости была бешеной. Количество гастрольных выступлений выросло в 4 раза. И пусть, вопреки циркулировавшему в прессе мнению близкой дружбы, за редким исключением мы внутри коллектива не завели, как я уже говорила ранее, обстановка в «Камеди Woman была позитивной и органичной. До поры до времени. Потому как началось одно из самых тяжелых испытаний. То, что в народе принято называть «медными трубами». С ростом популярности и востребованности у каждой участницы Ума начали появляться свои темные стороны. И некогда работоспособный, продуктивный и вполне находивший между собой общий язык коллектив начал давать трещины. Те, кто еще вчера радовался многочисленным концертам, сегодня требовали внести не самые легкие и приятные для организаторов условия в райдеры коллектива, увеличить число мест в бизнес-классе, Селить участниц в более комфортные отели, хотя номера и без того были неплохими. Появились какие-то внутренние интриги, кто против кого и с кем общается. Я привыкла взаимодействовать с людьми внутри единого коллектива по-другому. Помните, у меня был студенческий театр Фарм Академии. Мы были предельно откровенны друг с другом. Я строго запрещала заниматься стукачеством. Говорила, если есть что сказать, вы приходите и говорите это здесь. При мне, при всех. Не надо один на один стучать или науськивать. Вот перед вами человек, жив-здоров и при памяти. Скажите ему здесь и сейчас то, что не нравится. А в Comedy Woman такое вот наушничество и заспинничество начали приветствоваться. Выходило, что проявлением своих принципов я все время возмущаю коллектив, иду против течения. Появилась иерархия, и приближенные к тем, кто принимает решения, И отверженные, и униженные, и оскорбленные. Все были. А я никак не вписывалась в эту самую иерархию. Оставалась сама по себе. Плюс у меня есть такое свойство характера. Не могу промолчать. Я всегда за прямоту и справедливость. Такой уж человек. Достаточно откровенный. В себе не держу. Говорю то, что думаю. А потому могу быть риска. И когда мне пытались предъявить, что, мол, я должна быть благодарна вумен за то, что стала популярной, И девочкам, что меня туда пригласили, я парировала тем, что популярной меня сделали реальные пацаны, а привел в проект казах. Доходило до того, что некоторые в коллективе сливали при меня недостоверную информацию в СМИ. Финалочкой стало то, что две мои некогда очень хорошие приятельницы с претензией на то, чтобы стать подругами, из числа главных звёзд Comedy Woman На одном из концертов, где я объявила о своем уходе, обсуждали меня между собой в интонациях. «Да что это, старая дура! Побегает год, станет никому не нужна, приползет сюда на коленях!» и это еще самое мягкое из того, что говорилось. Они, к сожалению, не знали, что я нахожусь в дамской комнате за стенкой от их гримерки, где они и вели это длительное обсуждение моей персоны, и все слышу. И вышла я через гримерку, специально, естественно, Они застыли в оцепенении и шоке, а я спокойно сказала, «Девочки, зафиксируйте сейчас вот эти выражения ваших лиц. Прямо обязательно. Зафиксировали? А теперь с ними выходите на сцену. Это же не поддельные эмоции, а вы у нас актрисы. Вот и должны зрителю такое выдавать». «Не могу и не хочу создавать впечатление, что вот я такая вся хорошая, а девочки исключительно плохие». Нет, думаю, что у каждой был период такого взросления или определения принципов, которые случаются во время жизненных перемен. А свалившаяся популярность — это ох, какая перемена. И этот период надо еще суметь правильно прожить и пережить. Я знаю, как многие девчонки из вуман умеют проявлять эмпатию, участие и сочувствие, как работают над собой. Та же Маша Кравченко вон мечтала быть профессиональной актрисой, получить образование, И замотивировала себя настолько, что в 30 с небольшим лет пошла учиться и получила диплом. Надя Сысоева, на которую многие не ставили как на актрису, отучилась и сейчас задействована в целом ряде проектов. Катя Скулкина как за себя взялась, помолодела, похудела, но и в профессиональном плане первоклассная телеведущая. Про Варнаву вообще молчу, она всегда была востребована, потому что вкалывает и не боится работы, Сейчас даже в репертуарном театре играет. Вот что было в этом проекте главным — творчество, развитие. И когда оно сменилось интригами, необходимостью позиционирования себя в качестве кого-то, все стало совсем по-другому. А зачем мне это позиционирование, если я обожала проект именно за возможность творчества? Самое смешное и даже удивительное, что за пределами шоу более или менее регулярное общение сейчас — у меня сохранилась с Катькой Скулкиной. Почему смешно и удивительно? ты да потому что помню, как на съемках и гастролях мы иногда страшно закусывались. Нас еще любили люди сравнить и друг другу противопоставить. Но что мне нравилось, мы все накопившиеся взаимные претензии высказывали в лицо. Кстати, часто на гастролях наши фамилии в отелях постоянно коверкали. То мою напишут неправильно, то ее. А вот в каком-то городе превзошли всех. На электронном ключе от номера я значилась как Мария Федулкина, а она как Екатерина Скулкиф. С Таней Морозовой и Машей Кравченко мы до недавнего времени были задействованы в одном антрепризном спектакле, а еще с Машей и Катей снимаемся вместе для премьеры нового шоу на одном из федеральных каналов. Да, я тоже совсем не всегда была ангелом. Так в прессе уже проскальзывала история про мою драку с Надей Сысоевой — Расставлю точки над «и». Это одна из ситуаций, где не могу считать себя на сто правой. Когда мы гастролировали по Дальнему Востоку, я поняла, что снова выгораю. Переработки. Очередные неурядицы с Михаилом, а тут еще и часовые пояса скачут. Непонятно, когда ночь, когда день. Залезла в гостиничный мини-бар, из-за чего проспала утренний выезд коллектива, и девочкам пришлось ждать меня какое-то время — Когда я появилась, своей вины не признала. Вообще не очень хорошо умею это делать, потому извиняться тоже не торопилась. И тут еще масло в огонь решила подлить Наденька. Завязалась словесная перепалка. Надя меня послала. Но это и стало финальной каплей. Разбитое и подавленное состояние, еще эти конфликты, но и плюс накопившиеся в коллективе проблемы. Их я глотала раз, два, три, а тут как прорвало и досталась Сысоевой. Мы подрались прямо перед входом в аэропорт. Не скрываю, что была выпившей, но я никогда не напивалась до беспамятства. И если бы тогда была трезвой, результат бы оказался аналогичным. Драка была неизбежной из-за моего морального состояния и уже царившей в коллективе атмосферы. Потом начался суд Линча надо мной. Как мне сказала Наташа Япрекян, которая в этой ситуации максимально старалась быть миротворцем, «Девочки решили отстранить меня от гастролей и, по минимуму, задействовать на съемках». Почему-то, правда, никто из решивших девочек не сказал мне об этом в лицо. Некоторые, наоборот, продолжали общение, как ни в чем не бывало. Никто не озвучил реально накопившихся ко мне претензий, не решился прояснить спорные моменты. Просто было сказано «девочки решили так и эдак». «Ну разве так себя ведут взрослые люди?» Мне все это было неприятно, стыдно было почему-то в первую очередь перед славой Дус Мухаметовым, что его тоже в эту разборку втянули и заставили в деталях ковыряться. В итоге за полгода меня показали всего в трех программах, и то очень эпизодически. Не то чтобы я расстраивалась и переживала, работая и без камеди вумен было много. Более того, тогда был первый раз, когда я приняла для себя решение уйти из Вумен. Потом все словно забыли об инциденте. Снова началось вот это вот «дружим с кем-то против кого-то». Выгнали Руслана, самого успешного, многолетнего директора коллектива. В общем, чем дальше, тем больше я понимала, что нет уже ни той атмосферы Comedy комеди ни некачественно написанных номеров, чтобы их играть. Казах в наши с девочками отношения не вмешивался, а вот насчет контента. Слава видел рейтинги, отслеживал реакции аудитории и понимал, Шоу уже не то. Но попытки что-то поменять ни к чему не приводили. Впоследствии я порывалась уйти из вуман еще раза два точно. Останавливала снова уважение к Дус а потом еще и любовь к Саше Гудкову, который в какой-то момент возглавил креативную группу. Я видела, что Сашка старается, пробует оживить проект, впустить свежую кровь и стремилась максимально ему помочь. Он очень талантливый и ранимый, Такие люди мне импонировали всегда. Но недаром говорят, что от любви до ненависти — один шаг. Так и в нашем с ним случае. Постепенно играть становилось, ну, совсем скучно. Шутки приходилось практически вымучивать. Иначе даже приглашенная на съемку аудитория не смеялась. А юмор крутился исключительно вокруг секса и всякой пошлости. И еще секс-меньшинств, пусть и обожаемых мною. Рейтинги программы стремительно падали, Я понимала, что мы вывозим шоу практически на личной популярности и сажаем степень доверия зрителя уже к себе самим. В общем, я не выдержала и прямо сказала авторской группе и Саше, что я, мягко говоря, не в восторге от предлагаемого материала. Ребятам это, конечно же, не понравилось. Номера пытались переписать, но ничего качественно нового не выдали. Говорю же, если я студентов учила никогда не интриговать, а говорить прямо и честно — не стесняться обсуждать открыто какие-то спорные моменты, то, как сейчас, я могу отказываться от собственных принципов и переобуваться ради своей выгоды. Нет, наверное, более логичным было промолчать и тихо уйти из проекта. Но я за вумен тоже волновалась, все-таки не один год там проработала. И за гудка переживала. Хотела, чтобы с его талантом он, наконец, дал крутой материал, аналогичный тому, который был у нас в 2013-2015 годах, на пике популярности шоу. У моего, как я его называю, чувства дурацкой справедливости есть и обратная сторона. В каких бы отношениях мы ни были с человеком, я никогда не скажу о нем нечестные вещи. Да, с Гудковым мы спорили и сильно, но для меня он всегда будет уникальным, талантливым самородком. Да и ни на кого из девочек я зла и обиды не держу, Наоборот, если слышу, что у кого-то что-то сложилось в личном плане или профессиональном, радуюсь, потому как, по сути, каждая из них по-своему заслужила успех. В общем, я понимала, что проектов у меня много, а в некомфортно максимально. Не терплю на сцене и на экране ремесленничества, выступаю за качественный продукт. Даже на незначительные гастроли таскала по несколько костюмов, потому что в одном платье изобразить, именно изобразить хотя бы то, что требуется, это сложно. У тебя в программе, допустим, 4-5 миниатюр, и прямо на ходу ты вряд ли перевоплотишься настолько, что не будут нужны ни костюмы, ни декорации, ничего. Не тот материал, такой жанр. Он требует костюмов, даже немножечко гиперболизированных образов. Это эстрада, юмористическое шоу, в котором без визуала никуда. И уж тем более я хотела, чтобы качественный материал был на съемках, чтобы было что играть. Но этого не получалось. То ли авторы исписались, то ли все перипетии в коллективе так отразились на проекте. В итоге я пришла к Славе и сказала, что больше не готова работать в Comedy Woman. Даже думала какую-то замену ему предложить, ведь шла подготовка к весеннему полусъемок и новому сезону. На двух оставшихся концертах с моим участием Попрощалась с девочками и уехала отдыхать, а позже узнала, что через неделю после нашей встречи Казах собрал участниц Comedy Woman и сказал, что закрывает проект. «Ну все», — подумала я, — «теперь еще решат, что из-за меня шоу прикрыли». Потом Слава спрашивал меня, если поменяем формат, что-то доработаем, готовы ли я буду вернуться в обновленный продукт? Я сказала, что если будет интересно и не в ущерб другим проектам, которые я запустила, то почему нет?